Глава 14. Хадсон. <музыка> Наша встреча за обедом как-то незаметно превратилась в полноценную вечеринку. Робин, ведущая телешоу, пригласила свою соведущую, а заодно и продюсера. Директор по закупкам тоже пришёл не один, а вместе с ним и Джек. Решила счастливовить нас своим присутствием. А поскольку Стелла каждому хотела вручить коробочку с образцами, я решил, что имеет смысл воспользоваться моей машиной. Я ушёл пораньше, чтобы забрать автомобиль из гаража. Астелло попросил спуститься вниз минут через 15. Когда я притормозил у светофора на углу, она уже поджидала меня у входа в офис. Это позволило мне незаметно понаблюдать за ней. По обеим сторонам от входа стояли два цветочных горшка. Сделаны они были из старых винных бочек. Я практически не обращал на них внимания, хотя и проходил мимо каждый день. И вот теперь у меня появилась возможность понаблюдать. Как стелла, гльнувшись у краткой, наклонилась над одним горшком. Я думал, что она собирается понюхать цветы, однако она опустила нос к самой бочке. Она что, понюхала цветочный горшок? Да уж, девушка с причудами. Не разу ещё не удалось мне угадать, что она собирается сделать или сказать. И мне это даже нравилось. В большинстве случаев я уже через пять минут знакомства знал, какой салат предпочитает женщина и чем она любит заниматься — йогой или теннисом. Но только не в случае со Стеллой. С ней нельзя было ни в чём быть уверенным на сто процентов. Она подошла к другому цветочному горшку, снова быстренько оглянулась, чтобы проверить, не подглядывает ли кто и опять втянула носом воздух. Тут загорелся зелёный, и я смог, наконец, доехать до офиса. Коробки с образцами я ещё раньше спустил в вестибюль и теперь выбрался из машины за ними. «Почему бы тебе не сесть в машину, а я тем временем заберу у охраны наш груз?» — спросил я, проходя мимо Стеллы. «Как скажешь». Загрузив в багажник, я дождался, пока поток машин слегка поредеет, и быстро забрался на водительское сиденье. "Спасибо, что позаботился обо всём", сказала Стелла. "Всегда, пожалуйста". Я пристегнулся. "У нас ещё час до встречи, но при таком движении вряд ли мы доберёмся до места быстрее". Мне не сразу удалось высмотреть свободное местечко между машинами, чтобы можно было отъехать от тротуара и влиться в поток. Стелла принюхалась. Это новый автомобиль. Вообще-то машине было 3 года, но ездил я на ней не так уж часто. Я купил её 3 года назад. Надо же, а пахнет как новое. В самом деле, Тебе это нравится больше, чем запах цветочных горшков у входа в офис? Успел посмотреть, да? вздохнула Стелла. Само собой. Просто мне захотелось понять, на самом ли деле это старые винные бочки. И что? Поняла? Не знаю. Единственное, что различил мой нос запах сырой земли. "Но надо же", хмыкнул я. "Что у тебя за машина?" Внутри очень удобно. Майбах S650. И как, стоящий автомобиль? Ну, не знаю. А ты что думаешь? Сложно сказать, улыбнулась Телла. Я не вожу машину, а потому плохо в них разбираюсь. Не водишь, потому что живёшь в Нью-Йорке с его пробками? Да нет, у меня вообще нет водительских прав. Мой бывший как-то пытался научить меня. Но кончилось всё тем, что я врезалась в пожарный кран. Больше я за руль не садилась. Мы медленно ползли в сторону ресторана. Неожиданно меня подрезал автомобиль, выр लिवший откуда-то из соседнего ряда, и мне пришлось резко ударить по тормозам. Сумочка, лежавшая у стелла на коленях, упала вниз, и содержимое её рассыпалось по полу. Когда Стелла наклонилась, чтобы собрать свои вещи, я увидел коробочку, в которой лежал дневник. «Моя бывшая жена тоже вела дневник. Обычно она писала там после очередной нашей ссоры. Даже не сомневаюсь, что она жаловалась на жизнь и на меня. По-моему, люди для того и заводят дневник, чтобы облегчить душу». «Некоторые так и делают», — кивнула Стелла. Продавец обычно выставляет парочку скриншотов, чтобы можно было понять, о чём идёт речь. Это позволяет исключить те, которые тебе не по вкусу. Но по коротким выдержкам трудно бывает понять, о чём весь дневник. Ты уже погрузилась в тайны Нико? Марка, ты хочешь сказать? Откровенно говоря, я проглотила за вечер сразу половину дневника. Что это настолько увлекательно? Стелла с энтузиазмом покивала. Марко влюблён в женщину, которая на 19 лет старше его. Оба живут в небольшой деревушке, где Амалия работает библиотекарем. Сам Марко — фермер. Он выращивает виноград. Амалия считает, что это просто временное увлечение. Но парень, похоже, без ума от неё. Он подумывает, не закрутить ли ему с другой женщиной, чтобы разбудить в Амалии ревность. Но я боюсь, как бы это ни привело к обратному результату, и не оттолкнуло её ещё дальше. Знаешь, эта Амелия или как там её зовут, всё-таки права. Марко просто сексуально озабоченный подросток. Каждый паренёк его возраста в какой-то момент увлекается женщиной старше себя. Но это не любовь, это обычное желание. Ты же не читал дневник. Откуда тебе знать, что он чувствует? Я пожал плечами. Большинство отношений рано или поздно терпят крах. Кое-кто страдает от излишнего цинизма. Это не цинизм, просто я смотрю на жизнь без розовых очков. Как ты думаешь, не начнёт ли твой Марк поглядывать на сторону, когда ему исполнится 40, а очаровательный библиотекарьши будет уже за 50? Нет, если его чувства останутся такими же сильными, Ты сама сказала, что твой бывший спал с кем-то ещё. И это не мешает тебе верить в сказки. То, что мне не повезло ещё не значит, что я не верю в любовь. Да, я очень болезненно пережила этот разрыв. Мне потребовалось немало времени, чтобы оправиться от случившегося и сделать шаг навстречу новому счастью. Да что там? Я и сейчас ещё нахожусь в поисках этого счастья. Но я не сомневаюсь, что всем нам суждено однажды стать счастливыми. Просто Эйден был для меня не тем человеком. "Ну-ну", скептически хмыкнул я. "Если ты считаешь, что все отношения обречены, зачем надо было приглашать меня на свидание?" "Что ж. Мне теперь практиковать воздержание, если я не верю в слащавые сказки?" "Вот-то ну что." притянула Стелла Ты просто хотел переспать со мной. Рада, что мы прояснили этот вопрос. Сама я предпочитаю немного узнать человека, прежде чем соглашаться на физическую близость. Не нужно утрировать. Мне тоже нравится общение с женщинами. Просто наши ожидания не всегда совпадают. Знаешь, что тебе нужно, покачала головой Стелла. А пробовать мою систему счастья? систему счастья. Вообще-то её стоило бы назвать немного по-другому. Да уж, не удержался я. Я не собираюсь отвечать на твои подколки. Словом, когда я была мрачна и угрюма большую часть времени, я составила список всего, что делает меня счастливой. Так, всякие мелочи, которые помогают жить. К примеру, я стараюсь каждый день говорить кому-нибудь комплимент. Вроде пустяк, Но заставляет себя хотя бы в одном человеке увидеть что-то хорошее. Чем дольше ты это практикуешь, тем быстрее меняется твоё настроение. Ещё я медитирую каждое утро по 10 минут и хотя бы раз в неделю любуюсь закатом или восходом. А каждые выходные стараюсь попробовать что-нибудь новенькое. Если захочешь на этих выходных попробовать кого-нибудь новенького, Дай мне знать, ухмыльнулся я. Что-нибудь, а не кого-нибудь, покачала она головой. Похоже, у каждого из нас своя система счастья, хмыкнул я. Пробка на дороге немного рассосалась, и мы двигались уже на полпути к ресторану. Ладно, какой бы увлекательной ни была эта беседа, я хочу ввести тебя в курс дела. Расскажу о людях, с которыми мы собираемся встретиться. Я опрочла кое-что заранее. Тогда расскажи мне о том, что знаешь. Стелла начала сыпать сведениями о том, что представляет собой владелец сети телемагазинов, какой продукции они обычно продают и какие качества они ищут в своих партнёрах. Затем она поделилась со мной детальной информацией, касающейся ведущей программы и её помощницы. Надо сказать, что свою домашнюю работу Стелла выполнила лучше меня. Основательный подход похвалил я её. Спасибо. Мы притормозили на красный свет. И Стелла, усаживаясь поудобнее, скрестила ноги. Совершенно невинный жест. Но я поймал себя на том, что не могу отвести взгляда от её ног. Вот вам и система счастья. Красивых ножек достаточно, чтобы поднять мне настроение. И почему женщинам так нравится всё усложнять? Кто была эта женщина, что сидела рядом со мной во время ленча? Та самая особа, что заставила меня выслушать рассказ о какой-то давней распродаже, когда я поинтересовалась, чем вызвана её привычка читать старые дневники? Та особо, что пару часов назад неухолая деревянная бочки превратилась вдруг в настоящую бизнес-вумен. Вместо того, чтобы отвлекаться на ненужные истории, она слушала и слушала очень внимательно, что помогло ей найти подход к каждому из собеседников. Все эти заправилы от телевидения были просто в восторге от неё. А Робин Куин даже пригласила Стеллу выступить на деловой встрече по вопросам лидерства и рассказать о том, как ей удалось создать и воплотить в жизнь свою бизнес-идею. Мне первому подали машину. Я на прощание пожал всем руки. Стелла и Робин обнялись. Когда машина выехала на дорогу, Стелла взглянула на меня. Ладно, выкладывай. Что я сделала не так? В смысле? Почему-то решила, что сделала что-то не так. Ты хранишь молчание. И что с того? Обычно ты умалкаешь и начинаешь пристально смотреть на меня перед тем, как сказать что-нибудь неприятное. Но сейчас ты за рулём и поэтому смотришь на дорогу. Откровенно говоря, я как раз думала о том, как удачно всё сложилось. Ты произвела на них очень хорошее впечатление. Краем глаза я заметил, как Стелла пару раз моргнула. Это что, комплимент? Не как ты испытываешь мою систему счастья. Мы остановились на светофоре, и я взглянул на неё. Разумеется, нет. Я сказал то, что думаю. На её губах приступила улыбка. Я и вправду хорошо справилась. Я только что похвалил тебя. Не стоит так быстро напрашиваться на новый комплимент. Что ж, рассмеялась она. Придётся удовольствоваться тем, что есть. Спустя 3 дня ко мне в кабинет впорхнула моя помощница. Там Джэк Саливан на проводе. Я откинулся на спинку стула и взял трубку. Я знаю, что пиво за мной, но сейчас только 8 утра. Как будто мы не наливали с пивом с утра пораньше, рассмеялся Джек. Ну, когда это было? Просто ты пропустил вечеринку у Фрэнка, которая состоялась не так давно. Ладно, переходи к делу, усмехнулся я. Хочу сообщить тебе кое-что интересное. Что позволит тебе добиться расположения твоей новой подружки. Я прекрасно знал, о ком это он. И всё-таки сказал: "У меня нет подружки. А если бы и была, я точно не стал бы обращаться к тебе за помощью, чтобы добиться её расположения. В общем, тебе не интересно, ради чего я позвонил?" "Хватит тебе, Саливан, выкладываешь, что там такое?" "У меня хорошая новость и плохая. Хорошая новость состоит в том, что новенький стимер, бимер, Это такой прибор, позволяющий разглаживать одежду прямо на человеке. Отправил одного из наших продюсеров в больницу с ожогами второй степени. Твой сотрудник получил ожоги, и ты называешь это хорошей новостью? В таком случае не хочу даже слушать плохую. Для бедняги это, конечно, плохая новость. А вот для тебя хорошая. Разумеется, мы убрали стимер из графика показов. Так что теперь у нас есть возможность пустить в эфир другой товар. Хочешь сказать, что у персонального аромата есть шанс побороться за место? Не просто шанс. Эфир ваш, если сумеете подготовиться быстрее, чем запланировано. Массовый выпуск духов мы планировали начать только через 9 недель. Но при необходимости можно было немного сдвинуть эту дату. Не проблема. К какому сроку мы должны быть готовы? Вот в этом и заключается плохая новость. Эфир намечен на следующую неделю. Ты шутишь? покачал я головой. Да это невозможно. На следующей неделе пишется шоу. В эфир оно выходит в выходные. Но на фактическую рассылку Вам будет отведено от 2 до 4 недель. Так что небольшой запас времени у вас всё-таки имеется. Хм, даже не знаю, сможем ли мы подготовиться так быстро. Я ещё не упомянула о том, какой объём продаж они планируют. Нет, какие там прогнозы? Меня трудно было удивить, но Джек назвал цифру, от которой у меня глаза полезли на лоб. Господи, Да это больше, чем мы рассчитывали продать за весь первый год. Дамочки в лёт расхватывают товары, которые рекламирует на этом канале. Робин ждёт вашего ответа через час. Если откажетесь, у неё там целый список желающих занять это место. Так что пошевеливайтесь побыстрее.